Параграф 6. Нарушение саморегуляции и опосредование. Проявление развития и созревание личности многообразно. Одним из важнейших индикаторов уровня развития личности является возможность опосредования, самостоятельного регулирования своего поведения. Уже в начале нашего века эта мысль выступала в работах представителя французской социологической школы Жанне. Однако первым, кто принципиально увязал процесс регуляции с опосредованием поведения, был Лев Семенович Выготский, Указывая, что специфика человеческой психики обусловлена общественно-историческими условиями, он подчеркивал ее опосредованный характер. Практическая неразработанность этого положения в общей психологии с особой очевидностью, на наш взгляд, выступает при анализе материала патологии. Процесс опосредования совершается на разных уровнях психического отражения и зависит от многих детерминант От содержания выполняемой деятельности, от ситуации, в которую данная деятельность включена, от целей, которые ставит перед собой человек, от степени иерархизации его мотивов. От самооценки, от восприятия людей, с которыми человек вступает в общение, от направленности личности. Смотрите библиографию 114, 38 и 40. Опосредование выявляется уже на уровне операции. Известно, что необходимость лучшего запоминания материала приводит к оперированию знаками, символами. Лев Выгодский, Алексей Леонтьев. В этом случае последование приобретает характер вспомогательный. Оно служит другой деятельности, деятельности запоминания. Однако уже на данном уровне посредование не должно быть понято упрощенно. Поиск и применение так называемых вспомогательных средств таят в себе регулятивную функцию. Указывая на необходимость различения понятия орудия и знака, Выгодский подчеркивал, что знак ничего не меняет в объективной психологической операции. Он есть средство для психологического воздействия на поведение свое или чужое, средство внутренней деятельности, направленной на овладение самим человеком. Знак направлен внутрь. Смотрите библиографию 50-ю, страницу 125-ю.